Глава д в я наморщила нос, поставив переноски для домашних животных на пол маленькой гостиной в городской квартире. Бывшие жильцы, должно быть, были курильщиками. Устойчивый запах табака пропитал стены и ковёр, но это было лучше, чем чесночно-марихуанный аромат, которым мы окружили себя у Нигера. Да и толку от него не было. Крамер, очевидно, был слишком силён, чтобы его мог сдержать такой фактор. Но была и хорошая новость. Прошлая ночь означала, что теперь нам не нужно бегать в поисках итальянских шеф-поваров и наркодилеров, чтобы усыпать это место кучей чеснока и травки. Первое, что я сделала даже до того, как выпустила своего котика, зажгла шалфей, разложив его в несколько из многочисленных к у р е л ь н и ц и з стеклянных вазочек, которыми мы запаслись по пути из Сент-Луиса в Сиусити. Нам не довелось поспать между поездкой, сбором припасов и снятием этого жилья, но о том, чтобы слегка вздремнуть у Нигера после визита Крамера, не могло быть и речи. Нигер и Денис упаковались так же быстро, как и мы. Чувство вины больно кольнуло меня из-за того, что они не смогут вернуться, если нам не удастся схватить Крамера. В противном случае, кто знал, когда Крамер решит снова появиться с ещё одним крайне враждебным визитом? В конце концов, они не могли ж е т ь шалфей в каждой комнате своего дома всю оставшуюся жизнь. Или до тех пор, пока мы не поймаем его, в зависимости от того, что произойдёт раньше. Я знала, что Тайлер едет с нами, и ожидала, что мама тоже увяжется. Но я была удивлена, когда Денис и Ниггер настояли на том, что тоже отправляются в Сью-Сити. Мой вопрос «Зачем?» был встречен подчёркнутыми взглядами. Думаю, Крамер в своём рейде нажил себе два новых врага. Но я не знала, сработает ли метаморфоза Денис с драконом во второй раз. Даже дракон не мог причинить вред Крамеру, и как только он справится с первоначальным ужасом, поняв это, он уже не забудет. Ян тоже поехал с комментарием, что ему всё равно делать нечего, и он хотел бы увидеть ещё разок, как Денис делает этот оборотневский хитрюк, как он это называет. Несмотря на мою личную неприязнь к нему, Ян был хитрым, сильным и практически бесстрашным в бою. Плохо, что всё это было завёрнуто с совестью б а р а к у д ы но он был верен Косте и Нигеру своим собственным путём. Ян мог и утверждать, что он здесь только из-за скуки и возможности увидеть, как д е н и с превращается во что-то необычное. Но я знала его лучше. Инквизитор облажался, когда пытался убить к о с т и Это Яна интересовало. Из нашей группы исчезли Фабиан и Элизабет. Призраки воспользовались своим собственным видом транспорта в виде лейлиний. Хотя оба клялись, что они были осторожны, и Крамер не последовал за ними к Нигеру, это казалось слишком большим совпадением. Уже дважды Крамер нашел нас, а мои позаимствованные силы исчезли, так что я в н ы е уликой не являлись. В Огайо я списала всё на случайность, потому что штат был сверхъестественной горячей точкой, которая, естественно, привлекала много призраков. Но Сент-Луис таковой не являлся, и я сомневалась, что Крамеру чрезвычайно повезло с Лейлиней, по которой он путешествовал вчерашним вечером. Таким образом, мы находились в районе Монингсайт-Сио-Сити, но снимали квартиру для Фабиэна и Элизабет сразу за Келли-парком. Было необходимо дать им своё место, потому что мы договорились о новом способе общения с ними и не могли рисковать, чтобы и его украли. Призракам не нужна была мебель и кухонная техника, так что квартира была пуста, за исключением одного очень важного предмета — сотового телефона. Элизабет могла материализовываться в твёрдую плоть на достаточно долгое время, чтобы воспользоваться им. И кто говорил, что нельзя научить старого призрака новым технологиям? После нескольких уроков Элизабет узнала, как отправлять сообщение, так как её голос озвучал бы лишь помехами, если бы она решила позвонить мне. Я запрограммировала её телефон так, чтобы он отправлял любое сообщение, что она вышлет мне на все наши сверкающие новенькие сотовые. Таким образом, Элизабет и Фабиан могли преследовать Крамера, не беспокоясь о том, что приведут его к нам, если им потребуется передать нам информацию. В экстренных случаях они могли появляться у нас, но если ситуация не будет катастрофической, связываться с нами они будут новым старомодным способом. Заселил твою маму с Яном. Бросил кости, входя в квартиру. Нигер и Денис поселились вместе по понятным причинам, а я в полной мере не доверяла Яну в том, что он заинтересован защищать Тайлера, если Крамер найдёт нас и бросит вызов Шалфею. Это оставляло Тайлера с нами, а Яна — с моей мамой. к о собирался оставить какого-нибудь вампира в нашем коттедже на случай, если появится дядя с важными новостями. Но мама не смогла занять эту должность. Перспектива морозить пятки в коттедже заткнула ей рот до тех пор, пока не настало время идти с Яном в арендованную квартиру, и тогда я сделала самую практичную вещь, какую только могла. И я натравила на неё к о с т и к л я н у с ь у этой женщины язык похуже, чем у тебя будет», заметил Тайлер, входя вслед за Костей. Ян слегка шлёпнул её по заднице, когда она проходила мимо. А она сказала ему, чтобы... «Ян шлёпнул мою мать по заднице?» Оборвала я его. Когда Тайлер кивнул, я перестала поджигать шалфей, схватила серебряный кинжал, чувствуя, как клыки удлинились по собственной инициативе. «Подождите здесь, я сейчас вернусь». к о с т и перекрыл мне путь к двери. Я всё уладил, милая. Ничего подобного он больше не сделает, обещаю. Я замерла на мгновение, решая, стоит ли протиснуться мимо Кости, чтобы устроить Яну мясорубку, прежде чем с з д ё р н у т ь его за серебряные кольца, которыми он себя утыкал в разных частях тела. Но Костя приподнял брови. «Ты что, не доверяешь мне?» «Тебе я доверяю, а ему нет», — пробормотала я. Он схватил меня за плечи. «Тогда, если ты доверяешь мне, поверь, что всё улажено. Если он докажет, что я ошибаюсь...» Клянусь, что буду держать его, пока ты будешь продыкать его столько раз, сколько захочешь. Этот образ вызвал улыбку на моём лице. Костя усмехнулся. «Тогда решено. Я займусь распаковкой. Почему бы тебе не вернуться к поджиганию шалфея, чтобы призрачного года ожидало должное приветствие, если он появится у нас снова?» Хотелось бы верить, что этого не случится, но было два пути, которым Крамер действительно мог нанести нежданный визит. Первый — Если он вернулся к Нигеру, прежде чем мы уехали прошлой ночью, и следовал за нами весь путь от Сент-Луиса сюда. Мы пытались не допустить этого, уехав очень быстро и попросив Элизабет и Фабиена быть на чеку первую сотню-другую миль. Но если призрак был хитер, он мог справиться и с этим. Второй вариант был более вероятен и был отстойным со множества сторон. «Вы понимаете, что нам может потребоваться больше, чем шалфей, если Крамер подслушал, как мы вчера вечером планировали заманить его в ловушку», — заявила я. «Ох, черт, я не подумал», — пробормотал Тайлер. «Я подумал», — сказал Костю, бросив на меня мрачный взгляд. Он понизил голос до такой степени, что было просто невозможно подслушать, если кто-то и подслушивал. «Значит, мы должны сосредоточить наше внимание на его предполагаемых жертвах». а не на соучастники. Элизабет сказала, что он никогда не колебался, если выбирал цель. Это сработает в нашу пользу. Мои глаза расширились, но я постаралась говорить так же тихо, как и он, несмотря на свое удивление. Как, если только мы не станем использовать этих женщин в качестве приманки? — Я ненавижу, когда вы оба говорите шептом, пробормотал Тайлер. Выводит меня из равновесия. Именно так и поступим. ответил к о с т и поднимая палец для Тайлера в универсальном жесте подождать. Если Крамер ожидает, что мы сосредоточимся на поиске и гипнозе его сообщника, одно из двух — либо он будет ревностно скрывать личность этого парня, и мы никогда не узнаем, кто он, либо будет лгать сообщнику относительно того, где он собирается провести костер, отправив нас по ложному следу, пока сам будет где-нибудь еще. устраивая свои жестокие забавы. Так или иначе, он избежит нашей западни. «Но если эти женщины будут у нас, — пробормотала я, — тогда мистер Никто Другой не сделает это, направится к нам, чтобы попытаться забрать их, или же пошлёт с той же целью своего сообщника». к о с т и кивнул. «И потом, так или иначе, у нас будет шанс схватить крамеры или соучастника. В любом случае, женщина м будет безопаснее с нами». «Безопаснее, но полной безопасности им не видать», — я мысленно вздохнула. «С этим я ничего не могла поделать. Когда Крамер сделает из них свои цели, они уже не будут по-настоящему в безопасности, пока Инквизитор не окажется в ловушке. Мы могли бы суметь защитить их на этот Хэллоуин, но этот призрак доказал, что он более чем смертоносный даже в нематериальной форме». Даже если мы вернём этих женщин целыми и невредимыми домой 1 ноября со строгими инструкциями постоянно «жечь там шалфей», когда-нибудь им всё равно придётся выйти. И когда они это сделают, Крамер объявится и отправит их на тот свет. Если мы не найдём способ загнать Крамера в ловушку, что будет чертовски трудно, даже если он явится прямо к нашей двери, мы можем спасти этих женщин на Хэллоуин только для того, чтобы потом их убили другим способом. И то же повторится и на следующий год, и на следующий, и на следующий. На этот раз я вздохнула по-настоящему, останавливая на Косте усталый, измученный взгляд. «Может, нам придётся увидеться с Мари?» Лицо Кости стало твёрдым, как гранит. «Нет». «Кто такая Мари?» Спросил Тайлер, видимо, последняя часть моего предложения прозвучала достаточно громко, так что он смог расслышать. Я показала ему подожди и снова понизила голос, пытаясь убедить к о с т и что стоило попробовать устроить аудиенцию с женщиной, которая в прошлом была нам и союзником, и противником. Наверное, никто в мире не знает больше о призраках и о загробной жизни, чем королева упырей Нового Орлеана. Что, если есть заклинания, которые могут выпинуть крамеры из этой плоскости бытия? Тогда Мари захочет в обмен на это слишком многое, не говоря уже о том, что практика чёрной магии запрещена вампирскими законами. Последовал немедленный ответ. «С каких это пор ты беспокоишься о законопослушании?» — фыркнула я. Его тёмный взгляд был твёрдым. «С тех самых пор, как полюбил тебя и стал мастером клана, если докажут, что мы практиковали чёрную магию, а я не верю, что Мари не упомянет об этом, «Хранители закона приговорят нас к смерти. Эту возможность я не готов принять, котёнок». Я была не согласна с ним в том, что Марина стучит на нас, но слишком хорошо помнила, какими смертельно эффективными были хранители закона, когда дело касалось смертного приговора. Мне уже на короткое время выносили такой, и только быстрое мышление в сочетании с введением з а б л у ж д е н и я помешали моей голове расстаться с плечами менее чем за пять минут после того, как хранитель закона вынес свой приговор. Единственный другой способ, которым Мари могла помочь нам, дать мне еще один бокал, п о л н о й ее крови. Но для меня признание, что мои силы по призыву остатков исчерпали себя, имели свой собственный набор недопустимых последствий. Черт. Возвращаемся на круги своя. Я пытаюсь поймать того, кто соткан из воздуха и которого невозможно убить. у тебя нет никаких шансов, нашептывал коварный внутренний голос. Пошёл ты, пессимизм е щ ё никому не помогал, ответила я ему. Ладно, сказала я, заставив себя улыбнуться. Мы сосредоточимся на п о и с к е женщины, позволим крамеру или его сообщнику явиться к нам. И если они явятся, продолжал дразнить тот безжалостный внутренний голос, тебе понадобится намного больше, чем горящий шалфей, чтобы спасти положение. Да, я тоже это знала. Но решила верить, что у нас всё получится, и именно этого я и собиралась добиться.